Глава 5. Из сна медленно, но верно, меня выдёргивал то ли будильник на телефоне, то ли звук звонка в дверь. Не до конца понимая, зачем я это делаю, не открывая глаз, принялась шарить вокруг себя в поисках мобильника. Найдя вибрирующий телефон, на автомате провела пальцем по экрану, отвечая на звонок. Лерка, ты ещё спишь? Уже 9, а ты всё дрыхнешь. Леся, простонала я в трубку, утикаясь лицом в подушку. Хватит валяться в постели. Поднимай свой тощий зад и приводи себя в порядок. Я решила встряхнуть тебя. А может не надо? Надо. В полусонном состоянии сплыло воспоминание о назначенной прогулке с соседом. Леся, я не могу. Не выдумывай, все ты можешь. Знаю я тебя. Сейчас зароешься в работе, чтобы не думать о козлиной морде. И да, это я о твоем бывшем так. И ничего не говори по этому поводу. О том, что он козел, я всегда говорила. Сейчас ты и сама это знаешь. Я только называю человека так, как он этого заслуживает. У меня на сегодня уже есть планы, вставила я, когда появился момент, пока подруга ругала Серёженьку. И какие же. Её вкрадчивый голос говорил о том, что мне не верят. Я иду на прогулку с новым соседом. Несколько секунд в телефоне была мёртвая тишина, словно подруга отключилась. Я уже стала беспокоиться, всё ли в порядке с ней. Не случилось ли у неё от таких новостей сердечный приступ? Спустя минуту Леся поинтересовалась: "А это с тем, у кого классная задница?" Остатки моей дрёмы как рукой сняло. Я прыснула от смеха от её вопроса. "Да, именно с ним. Ну ты подруга даёшь. Только рассталась, а уже нашла себе нового ухажёра". "Он не ухажёр. Я просто покажу ему город", запротестовала я такому выводу. "Да-да, акаешь город. Удачи тебе на прогулке. Я буду держать за тебя кулачки. Вечером жду отчёт. Какой отчёт? Ну как какой? Хочу услышать все подробности вашей прогулки в кавычках. А можно без этого, воззвала я к совести подруги. Нельзя, отрезала она. Вечером жду звонка. Пока, подружка, попрощалась она, тут же завершив вызов. Теперь Леся не оставит меня в покое, пока не расскажу ей абсолютно всё. Боюсь, что просто рассказами о местах нашей прогулки она не удовлетворится. Зная ЛЕСЮ, она затребует подробностей, как он на меня смотрел, что говорил, и всё в таком духе. На телефоне высвечивалось полдесятого. Действительно, надо было уже собираться. Час небольшим пролетит незаметно. Не хотелось, чтобы меня ждали. Пересмотрев свой гардероб, мой выбор пал на джинсы и свитер, подаренный мамой на прошлый Новый год. На нём были изображены красные олени. Предполагалось, что ходить мы будем много. Значит, одежда должна быть удобной и тёплой. Сколько себя помню, никогда не опаздывала, не имела такой привычки. Но сегодня всё словно нарочно валилось из рук. В итоге мои сборы затянулись. Из дома я выходила не в 11, а на целых 5 минут позже. Доброе утро. Встретил меня приветствием сосед, как только я открыла дверь. Ой, ты меня уже ждёшь? Как обещал, в 11 у твоих дверей. Извини, я потупила взгляд. понимая, что он стоял под дверью, ожидая меня. Ничего не случилось. Приличная девушка всегда опаздывает, заверил он меня. Откуда начнётся наша прогулка? Думаю от нашего дома, предлагаю пройтись до автобуса. Вздёрнутая бровь на красивом лице и моё уточнение: "Ты давно ездил на общественном транспорте?" Я не была уверена, что ему понравится такая идея передвижения, но решила разнообразить прогулку именно так. Не припомню даже, когда в последний раз это было. В России так точно очень давно. Вот и отлично. Начнём осмотр города с поездки на автобусе. Вчера я совсем не думала, куда можно сходить. Сегодня, в общем-то, было некогда. Идея с автобусом родилась спонтанно. Припомнила вчерашнее утро. Поэтому решила, пусть сегодняшний день и для меня будет необычным, не по выбранному маршруту, а как получится. Интернет помог найти маршрут. Идущие недалеко от парка с самыми известными достопримечательностями города. Наша прогулка началась. Лера, предлагаю сделать перерыв в нашем путешествии и пообедать, предложил Костя, спустя несколько часов осмотра различных аллей и памятников. Отнекиваться не стала, сразу же согласилась. После снегопада многие дорожки, особенно в центральном парке, были нечищеными. Пробираться по узким тропкам оказалось утомительно. Не столько хотелось есть, Сколько просто посидеть в тепле и отдохнуть. Давай выбираться из парка, предложил блондин, который до этого момента послушно ходил следом, слушая мои комментарии. Места на дорожке было мало, из-за сугробов едва хватало ходить одному. Мужчина шагнул ко мне настолько близко, что я почувствовала тепло, исходящее от него. Здесь недалеко есть небольшой ресторан. Зайдём в него? Отлично. Не откажусь от горячей чашки кофе. Чашкой кофе ты не отделаешься. Мы договаривались тебя прогулка с меня обед. Как скажешь. Его дыхание прокатилось жаром по моим замёрзшим щекам. В этот момент я осознала, что продрогла на морозном воздухе. Заведя руку за спину, он придержал меня за талию, меняя со мной местами и беря роль проводника на себя. Спустя полчаса мы сидели за столиком в небольшом кафе с тихой новогодней музыкой на заднем плане. А здесь уютно, сказала я, оглядывая интерьер. Надеюсь, кухня здесь хорошая и будет соответствовать убранству заведения. Костя открыл меню, поданное официанткой, быстро пробегая взглядом по перечню блюд. Последовав его примеру, принялась выбирать из довольно большого списка, чего бы я хотела съесть. В готовой сделать заказ, отвлёк меня женский голос от изучения имеющихся десертов. Да, я буду борщ с пампушками, жульен и американо. Лера, ты определилась? Мне, пожалуйста, салат Цезарь. И террамесу с капучино. Лера, горячая. Константин смотрел на меня с таким возмущением, что я заулыбалась его реакции. Я помню о твоём обещании меня накормить, но не хочу наедаться. После плотного обеда хочется спать, а не продолжать прогулку. Спасибо, девушка, это весь заказ. Но, Лера, так нечестно с твоей стороны. Возмутился блондин после того, как официантка отошла. Я взрослый мужчина и могу накормить девушку. Это неправильно. Что неправильно? Ты считаешь, что я должна съесть мамонта? Не мамонта, конечно. Немного замялся, такой весь из себя мачо. Но что-то из горячего обязательно. Иначе откуда тебе брать сил быть моим гидом? Я услышала тебя. Всё же оставлю выбор прежним, но обещаю вечером с удовольствием съем мамонта, приготовленного тобой. Блондин весело рассмеялся, а я подумала, что в такой момент он не Константин, не Костя и даже не Тин на зарубежной манет. Ему больше подходит Костик. Весёлый и озорной Костик, как персонаж из фильма Покровские ворота. Мы сидели в приятной обстановке, неспешно обедая и разговаривая о всяком. Мне было интересно слушать воспоминания о студенческой жизни в Америке, узнавать, какие различия во всём процессе обучения, весёлые курьезы в работе за океаном, так сильно отличавшиеся от наших российских будней. Но я не отставала, то и дело, вспоминая самые весёлые события за все года обучения. Прежде чем услышать мужской голос с лёгкой хрипотцой, до меня донёсся знакомый аромат. Определённо я с ним уже встречалась совсем недавно. Я могла не помнить лица человека, но никогда не ошибалась его парфюмом. Было у моего обоняния такая особенность: если я знакомлюсь с человеком, то первое, что запоминаю это его парфюм, потом уже его внешность. Тин Раздалось неподалёку от нашего столика. Костя обернулся в сторону приближающегося к нам брюнета. Чёрт, весело ответил мой сосед, поднимаясь из-за стола. В один шаг брюнет оказался совсем рядом. Мужчины обнялись, словно они родные братья, не видевшие друг друга очень долго. Мне не было видно лица незнакомца, потому как он стоял ко мне спиной. Но вот его парфюм не давал мне покоя. Где же я уже слышала этот аромат? Какими судьбами, чёрт? Я думал, ты будешь после праздников. Ты же знаешь меня. Я так и хотел сделать, но вот у отца на меня были другие планы. С понедельника выхожу на работу. Ты и работа. Ты же не любишь это дело, и всегда у тебя получалось от неё отмахнуться. Сам в шоке. Но выбора нет. Отец не дал отвертеться на этот раз. Короче, придётся забыть про мальчикам. Брюнет оглянулся на меня. Его тёмный взгляд сверкнул удивлением, затем жадно пробежал по моему лицу. Всё моё тело бросило в жар, а на щеках появился румянец. Не понимая, почему так реагирую, опустила взгляд в чашку кофе, ожидая, когда закончится разговор двух приятелей. Тем временем думала, что я где-то уже видела этого брюнета. Его обжигающий взгляд мне очень знаком. Вот только где и когда, никак не могла вспомнить. А я смотрю, ты время не зря не теряешь. Уже нашёл себе девушку. Какой я неучтивый, вспохватился блондин. Лера, познакомься с моим лучшим другом. Мы провели студенческие годы в одной комнате, затем работали вместе. Точнее, я работала, а он делал вид. Это Влад Чернов. Услышав имя, у меня потемнело в глазах, но я стойко растянула губы в приветственной улыбке. Так это и есть тот самый Чернов младший, который вернулся в Россию и с понедельника будет замещать Семёна Ивановича. Надо же такому случиться, что его лучший друг мой новый сосед. А это Валерия. Мы соседи. Она благородно согласилась показать мне достопримечательности города. "Очень приятно познакомиться, Валерия", голос бриннета вдруг стал бархатистый, с мурлыкающими нотками. Не знаю, что мне в этот момент захотелось больше: кинуться в объятия Чернова или провалиться. Меня одновременно сковало осознание влечения к этому мужчине и понимание, что с понедельника он станет моим начальником. Взяв себя в руки, только и смогла, что кивнуть ему в знак знакомства. Я тоже хочу увидеть достопримечательности. Возьмёте меня с собой? Чернов подмигнул мне, тут же отворачиваясь и ща с взглядом официантку. Похоже, мое состояние осталось незамеченным для мужчин, потому как Костя занял своё прежнее место, а Чернов позаимствовал стул у соседнего столика, без церемоний подсел к нам. А как ты оказался в этом кафе? Кажется, это не твой уровень. У меня были договоренности с одной нимфой, но увы мне не повезло, она не пришла. Удачно, что встретил вас тут, Лера, ты не против, если прогулка продолжится в компании и побольше? – спросил Костя. На меня уставились две пары глаз, одни голубые, немного искрящиеся как мороз, другие темные, как черный омут, затягивающие в глубину. Как я могла отказать? Тем более чувство дежавю, что обуяло меня с появлением Черного, не давало покоя. Я не против, произнесла, будучи неуверенной в том. что совершаю правильный поступок, соглашаясь на это. Вот и отличненько. Сейчас мне принесут кофе, официантка. Подозвал он девушку. Черный экспресс, а пожалуйста. И я буду готов к познанию прекрасного. Все время, пока Чернов пил горячий напиток, я чувствовала себя неуютно. Неловкость усугублялась непонятным томлением внизу живота от каждого его взгляда в мою сторону. На блондина мое тело так не реагирует, даже в парке. когда он подержал, обходя по узкой дорожке. Ничего похожего. Да вообще раньше ни с кем такого не было. Выйдя на улицу, вздохнула с облегчением, понимая, пока я буду находиться на морозе, меня не будет настолько сильно бросать в жар от простых взглядов. С чего начнём? поинтересовался Чернов, потирая руки в предвкушении. У нас гид лерочка, ей решать. Закусив губу, я задумалась. Куда же можно отвезти двух взрослых мужчин? учитывая заснеженность дорог. Утром я уже решила, что пусть всё идёт экспромтом. Вот и сейчас придерживалась того же. Может, нам сходить на каток? предложила, не рассчитывая, что моя идея понравится кому-то. Его уже должны были расчистить. А что, Тин, трехнём стареной? спросил воодушевлённый Чернов, помня в Калифорнии ты любил кататься на роликах. Ты уверен, что тебе это по зубам? Костя растянул коварную улыбку. Больше похожую на хищный оскол. Ты это когда в последний раз стоял на коньках? Бринет почесал затылок, явно пытаясь вспомнить, когда это было. Кажется, лет в десять. Но не переживай за меня. Посмотрим, кто из нас сможет покорить Валерию своим катанием. Меня не надо. Попыталась возразить такому повороту, но само влюбленный наглец посмотрел на меня и весело подмигнул, тем самым не давая договорить. Лерочка. Бринет сделал паузу. Вопросительно взглянув на меня, могу я к тебе так обращаться? Кивнула. Давай разрешение. Ничего не имела против такого обращения, пока он еще не знает, что я его подчиненное. Так вот, Лерочка, идея с котком твоя. Но ну, а нам? Чернов выпятил грудь, кивая в сторону Кости. Необходима пауза, ради которой мы будем совершать своеобразный подвиг. Раз уж сегодня с нами ты, значит, ты музой быть тебе. Вот это я вляпалась. собиралась провести выходной в компании симпатичного мужчины, а обернулось всё моим участием в роли неведомой музы. И что он подразумевал под этим? Чёрт, может, не надо? Смотри, ты так напугаешь Леру, а я останусь без гида. Костя попытался остановить друга, с настороженностью глядя на него. Да перестань, Брюнет хлопнул друга по плечу, вперев в него взгляд. Лерочка совсем не против побыть нашей музой. Я смотрела на двух мужчин, которые сверлили друг друга глазами и не понимала ровным счётом ничего. Только что они улыбались, а уже впирили друг в друга злобные взгляды. "Тен, дружище, да ты чего?" разорвал молчание и битву взглядов Чернов. "Не будем утомлять Лерочку, а то она совсем замёрзла, ожидая нас". "Костя, с неким недоверием кивнул, соглашаясь. Влад прав. Давайте пойдём на каток, а то ты действительно околеешь". Я не могла сказать что так уж замёрзла. Но мне было не по себе в минуту, пока мужчины смотрели друг на друга с угрозой.